Много лет назад. Братья Шадурины. Старшего брата положено боготворить или как минимум уважать. А вот Митя своего презирал. Начать с того, что звали старшего, умереть со смеху Климом. Это мамочка так придумала, хотя отец и возражал. Полностью имя звучало еще смешнее. Климент. И если его тезка, маршал Ворошилов, хотя бы умел лихо скакать на коне и размахивать саблей, то от климаша Дурина толку не было решительно никакого. Митя надолго запомнил, как в раннем детстве ему хватило ума пожаловаться старшему на соседских мальчишек. Обычная история: бандитский, полный отпрысков потомственных пролетариев двор, где всем заправляла лихая компания во главе с грозным, уже побывавшим в детской колонии Васьком. И Васек, хоть и лоб под четырнадцать лет, а взялся цепляться к щуплому митяю. То фоф он ни за что вкатит, то жалкие семь копеек, что предназначены на фруктовое мороженое отберет. Ну, Митька и подумал, свои-то восемь лет против Васька никак не попрешь. А вот брат, которому уже двенадцать, мог бы помочь. И нажаловался. И Клим молча кивнул. Решительный поступью направился во двор и отозвал ухмыляющегося Васька для серьезного разговора. Митяй, он наблюдал за действием, укрывшись за помойкой, с нетерпением ждал, когда же старший залепит гаду в ухмыляющуюся физиономию. Но драки не произошло. Митяй с изумлением созерцал, как брат что-то горячо говорит, и рожа врага все больше расцветает в издевательской улыбке. А потом Васек и вовсе от хохота за бока ухватился. И до Митяя донеслось. «Ты чем мля бормочешь? Какие еще нахрен мушкетеры?» Небрежно оттолкнул брата, сплюнул, вихляющей походкой вернулся к своей компании. А разочарованный Митяй услышал. «Е-мое, вот придурок, такую херь заливал!» Митя примчался домой и потребовал у старшего отчета. Тот немало не смутился». «Я ему про рыцарей рассказал, и про мушкетеров, и о том, что сильные не должны цепляться к тем, кто слабее. Так что не бойся, они тебя больше не тронут». Но брательник загнул. Совсем помешался на своих идиотских книжках. «Тоже мне помощничек. Теперь не то, что не тронут, еще и потешаться в добавок будут». «Эх, жил бы Батяня с нами, вот бы кто реально помог. Он дядька классный, с пониманием». Перед пацанами уж точно не опозорит. Но мать с отцом давно развелись, и приезжал папа совсем редко. Мама врала, будто из-за того, что у него вечные командировки. И дурак Клим ей, кажется, верил. Но Митя, хоть и маленький, а знал прекрасно, папа не в тюряге. Обычное дело. У них во дворе у многих отцы сидели. А после Климовой помощи ему потом целый год по двору было вообще пройти нельзя. Пока Митя не начал на самбо ходить, и сам не влепил переростку ваську так, что у того едва позвоночник в трусы не высыпался. А старший все равно ничего не понял. Продолжал расти таким же благородным. И мама его больше младшего любила, потому что Клим подлиза из-под То посуду по собственной инициативе берется мыть, то покорно давится в очереди за колбасой. Тетрадочки вечно чистенькие, в прозрачных обложках, Сплошь с пятерками, тошнотина. И в институт пошел, куда мать сказала, в геолога разведочный Потому что там конкурс крошечный. Даже не пикнул, что самому-то мечталось амгимо, МГИМО, дойч парлеву франсе, Но чтоб дойчем и франце заниматься, на репетиторов башли нужны. А у матери лишних башли нет. И Клим, несчастный конформист, от своей мечты без особых страданий отказался. Еще и назидательный изрек. Маме с нами тяжело, на работе полторы ставки, и весь дом на ней. Разве я могу требовать, чтобы она еще и в МГИМО меня поступала? Подумаешь, 25 рублей за занятие. Сам Митяй, когда в Суриковку собрался, маманю просто перед фактом поставил. Без репетиторов и рыпаться бессмысленно. И ничего она платила, еще и взятку дала, когда после вступительных половинки балла ему не хватило. Зато Суриковка – клевый, модный и, что немаловажно, халявный вуз. В смысле, что особо париться не надо. Есть и библиотечные дни, когда можно просто отсыпаться, и выезды вместо занятий на натуру. А благородный Клим продолжал коптиться в своем жалком геолого-разведочном. Жуткие сессии, практики в кошмарных комариных местах, пахота в стройотрядах, целый месяц кайлом машешь, чтоб только на несчастные индийские джинсы заработать. Мрак. А на пятом курсе примерный мальчик женился. Не по любви, не по расчету, а явно как честный человек, потому что Машка всего через 7 месяцев родилась. А в байке, что младенец недоношенный, Митяй не верил. Разве может недоношенный орать так, что со стен штукатурка сыплется? В общем, со своим благородством Клим превратил их квартиру в натуральный дурдом. На кухне вонь, потому что пеленки вечно вывариваются. По полу не пройти, то на соску наступишь, то на погремушку, а они, заразы, скользкие. А вопли племянницы никаким радио не перешибешь. Митяй уже обходные пути искал, чтобы в общагу своей Суриковки съехать. Когда ему подфартило, оказалось, что Клима вместе с супружницей и громогласным младенцем Отправляют то ли в Тога, то ли в Гану, в очередную глушь только африканскую. Советский Союз там в виде братской помощи собрался дофигища заводов строить. И для каждого надо пробы грунта брать. Вот Климу, особо надежному, правильному, и несмотря на юные годы уже партийному, это дело и доверили. Как только удалось, с учетом того, что у Батяни куча судимостей, наверняка отрекся от отца, как Павлик Морозов. Или просто других желающих не нашлось в Африку ехать. Там ведь тоска и жарище, но хоть можно бабла грести в бонах. И сумма за пять лет контракта должна набежать столь изрядная, что даже у благородного братика, всю жизнь, плевавшего на деньги, глаза разгорелись. Целыми вечерами, когда они ужинали, планы строил, как в кооператив вступит и новый Жигуль себе купит. Обидно, конечно, что такой зануда. За собственным рулем станет ездить. Зато если с квартиры окончательно свалит, будет просто зыканский. Брат отбыл. Благополучно добрался до своей Африки. И примерно раз в месяц строчил открытки. Писал редкостную поргу, просто читать тошно. А вот картинки на открытках были прикольные. То увешанные бананами пальмы, то унизанные бусами папуаски. В квартире сразу стало спокойно, тем более что мама с упорством маньяка продолжала пахать на полторы ставки. А у Митяя получалось и без проблем выпить, и с друганами пошариться, и когда находил стих, даже пописать маслом. Но лафа длилась совсем недолго, потому что брат, хотя обещал торчать в своей тогагане целую пятилетку, явился через два года. Под смехотворным предлогом, что жена опять понесла. Беременность протекает сложно, и ему, видите ли, страшно, что все может плохо закончиться, если рожать не у московских светил, а под патронажем местных негритянских медиков. И стал еще хуже. Племянница Машка, хотя уже и вышла из пеленок, а орала по-прежнему громогласно. Да еще и братова супружница со своим огромным позом и беременными капризами вечно под ногами путалась. А когда веселое семейство свалит, тоже непонятно, потому что на кооператив Клим накопить не успел. За свою отлучку всего шесть тысяч намыл. Только тачку и можно взять, да и то, если удастся по госцене, потому что на черном рынке самый простой «Жигуленок» влетит минимум в девять. Но брат про машину и слушать не хотел. Трепал, что прежде всего жилье, а автомобиль не более чем роскошь. Надо ж быть таким дураком. Чего бы сегодняшним днем не пожить? Раз на хату не хватает, бери хоть тачку, а любимому брату пиши доверенность. Как можно, чтоб немалые бабки зря пылились в ржавой коробке из-под чая? Аппетитные, аккуратно перевязанные пачечки сто-рублевок. А брат с кислющей рожей ходит, будто их и нету. Ладно, не хочешь машину, пусть бы мотик себе взял или нормальными кроссами обзавелся а то хоть за границей и прожил, а в Галимом Ботосе ходит. Или еще один вариант – форцу провернуть, но купить в «Березке» благо возможности есть, импортных шмоток и перепродать втрое. Тогда б и на машину, и на кооператив хватило. Но Клим, он будто с другой планеты, ни на одно нормальное предложение не соглашается. И жена у него чокнутая, хоть и с животищем, а добросовестно мечется по магазинам, Парится в очередях, триумфально вываливает на кухонный стол вырванный в жестоких боях оковалок мяса, а потом режет его на порции и сгулькин нос и каждый приляпывает бумажечку на суп, на заливное, тоска смертная. И тогда Митя решил: не хотят сами крутиться, поможем, да и в личный карман не помешало бы заработать. Тем более, что с какого-то семинара по политэкономии усвоил. Чем больше оборотный капитал, тем больше возможностей. А тут целых шесть кусков бесхозных лежат. И у него, как по заказу, один знакомец завелся, который всего-то за пять сотен брался открытку на машину организовать. Ну, чтобы взять ее без очереди, но по госцене. А продать тачку на черном рынке можно куда с большим наваром. Правда, пришлось помозговать, что делать. Сказать брату о намечающейся суперсделке или промолчать? Обдумал и в итоге решил зря его не нервировать. Иначе Клим своими причитаниями весь настрой собьет. Или вовсе заортачится, оттащит бабки в сберкассу и поминай, как звали. Первая часть плана уметяя прошла без сучка, без задоринки. Открытка на машину оказалась подлинной. «Жигуленка» удалось отхватить «Чумового» — новая модель, «тринадцатая» называется, с решеточками вентиляции, обалденного красного цвета. Он даже подумывал броситься к брату в ноги и умолять, чтобы оставили машину себе, в смысле на семью. Но как представил надутую рожу, да каким возмущенным монологом тот разразится, признаваться сразу расхотелось. И едва выехав из автомагазина, Митяй тут же вступил в переговоры с роскошным грузином, предводителем крутившихся подлежучков. Сговорились на девяти, чистого навару две с половиной. Митяй деньги два раза пересчитал. И даже не поленился, каждую купюру на предмет водяных знаков проверил. А дома, едва закрылся в своей комнате, и в предвкушении развернул внушительный, упакованный в газету сверток, Его едва Кондратий не хватил, потому что настоящих сотен в нем оказалось только две штуки. Сверху пачки и снизу, а остальное — резаная бумага. Видно, подменили гады, когда он их после пересчета упаковывал. Отвлек его тогда какой-то хмырь. И хоть бейся головой в бетонную стену, только у братовой жены преждевременные схватки вызовешь, а доказать ничего не докажешь.